А вечер-то какой. Почти летний. Ну и жаркая нынче весна. Андрюша, товарищ капитан. А? Что? Что случилось? Тебе пора на границу. Ну, с кем я иду сегодня проверять посты? С Аверином. Ох, светло-то как. Ну что, Аверин, yeah. пошли? Слушайте, Аверин, а почему вы плохо стреляли? В чем дело? В учебном пункте у вас были хорошие оценки по стрельбе. Разучился должно быть, товарищ капитан. Ну что ж, придется мне выкраивать время специально для вас. Ей-богу, Аверин, смотрю я другой раз на вас и чувствую, как во мне начинает ворочаться и рычать вечно полосатая. Я ж помню, как вы обещали мне, что я с вами еще намучаюсь. Что, хотите сдержать обещание? Тише. Это что? Слови. Я вижу, соловьи не замечают нас. Мы для них как будто и не существуем. Поют себе и поют. Стой, кто идет! Свои! Докладывайте, рядовой Гусев. На сопредельной стороне, товарищ капитан, заметно оживление. Это что? Гости пожаловали. Рановато. Вон, две легковушки у сарая. Ага, вижу. Все приехали с ружьями, как бы на охоту собрались. А, что-то там слишком тихо и безлюдно. Спят они, что ли? Странно, если гости приехали на охоту, не должны в такое утро спать. Но они уже ушли в сторону озера. Куда? Куда? Он туда, в правее протоки. А, да-да. Кто-то там в кустах просматривается. Лосик. Лосик, протоки бегут. Надо бы их отпугнуть. Нет, не успеть. Уходят от кого-то. Кто-то их спугнул. Рыси, самаха Аверин. Я. Бегом к озеру, постарайтесь их отогнать. Нет, не добежать. Аверин. Идите сюда. Смотрите в стереотрубу. Что там? Лось. Упал. Как же это, товарищ капитан? А вот так, дорогой. Хорошо умеют стрелять, верно? Товарищ капитан, вас к телефону начальник отряда. Слушаю, товарищ полковник. Есть, товарищ полковник. Жду. Жду теперь будет? Может быть, и случайность, конечно, что наши лоси нарвались на их охотников. Ну что, будет протест нашего пограничного комиссара. Ну и что? Крыш, та сторона отговорится. А вы заметили, товарищ капитан, соловьи после выстрела перестали петь. Да, заметил. А вот и начальник отряда. Вы, кажется, не один. Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте. Вот знакомьтесь, это старший лейтенант Борисов, оперативник из КГБ. Здравствуйте, товарищ капитан. Э -э, сообщите, старший лейтенант, обстановку начальнику заставы. Собственно, мне особенно нечего и сообщать. У нас есть предположение, что вскоре возможна попытка прорыва на ту сторону. Где будет предпринята попытка, ее точное время, я не знаю. Возможно, здесь, а возможно, на участках соседних заставок. Ясно. А теперь давайте пройдем по возможным направлениям прорыва. Пройдем вдоль контрольно-следовой полосы, товарищ полковник. Да, вот это работу вы проделали. Сколько же вы земли сюда перетаскали? Молодцы. Так ведь, старший лейтенант. Да, контрольно-следовая полоса загляденья. Посмотрим сначала здесь, а потом проедем по тылам. Какие у вас соображения, товарищ старший лейтенант? Если он пойдет... Его нельзя допускать до самой границы. Ну, это ясно. Андрей Петрович, мы поехали со старшим лейтенантом по вашим тылам и к соседям. Маневренная группа. Она расположена у вас в тылу. Кроме того, наготове будет вертолет для выброски группы преследования с инструктором и с собакой. Да, поизмотались люди за эту неделю, а он все не идет.